глава одиннадцатая он приехал к замку за сорок пять минут до назначенного времени отпустив такси дронга решил обойти здание массивное из красного кирпича и темного камня оно казалось гораздо массивнее снаружи окна первого этажа были расположены достаточно высоко и повсюду были массивные решетки проникнуть в дом незамеченным было бы просто невозможно он обошел здание где то тут нашли оружие Почему пистолет оказался именно здесь? Кто его мог выкинуть? Если сам Виктор, то это просто нелогично. Его могло бы спасти оружие, найденное на месте преступления. В таком случае адвокат мог бы попытаться доказать, что это было убийство в состоянии аффекта, а выброшенный пистолет говорит о наличии умысла. А если пистолет выбросили нарочно? Дронга даже остановился. Если его выбросили намеренно, чтобы подставить Виктора, который в таком случае почти не имеет никаких шансов оправдаться. Нужно рассмотреть и этот возможный вариант. «Вы снова приехали?» – услышал он голос за спиной. Это был Авросуманен. Он по-прежнему говорил по-английски. «Да», – ответил Дронга, «У меня встреча с госпожой Дегтяревой. Дидрой Дегтяревой», – уточнил он. «Понятно». Садовник повернулся, чтобы уйти. Несмотря на массивную фигуру, он ходил мягко и бесшумно. «Подождите», — остановил его дронга «Почему вы упрямо говорите со мной по-английски? Я ведь могу говорить и по-русски». «Не хочу», — ответил Суманен. «Я живу в Англии, и здесь нужно учиться говорить на их языке». «Только поэтому?» «И поэтому тоже. Вы давно сюда переехали?» «Уже достаточно давно». «Не хотите со мной откровенничать?» — усмехнулся Дронга. «Не хочу», — кивнул Садовник. «Не вижу смысла». «Я частный эксперт, который приехал сюда по приглашению хозяина замка. И я надеялся, что все работающие здесь сотрудники будут мне помогать, хотя бы из уважения к этой семье. Не вижу смысла», – мрачно сказал Суманин. «Я всего лишь наемный работник. Пришел, убрал, почистил, ушел. Вот и вся моя работа. Я никому ничего не должен. И мне никто ничего не должен. Я выполняю свою работу и получаю свою зарплату. Все остальное не мое дело». Он повернулся, чтобы уйти. «У вас такая обида на все человечество после августовского Дэхолта в России?» спросил дронга Суманен замер, затем медленно повернулся. «Вы уже знаете», — криво усмехнулся он, «вам уже успели все сообщить. Перед тем, как сюда приехать, я интересовался биографиями всех, кто был в момент убийства в этом замке», пояснил дронга «Вам просто успели все рассказать», возразил Суманен. «Нет, если бы мне рассказали, Я бы так и сказал. Но я обратил внимание, что вы появились здесь уже в конце девяностых. Тогда уезжали в основном те, кто пострадал после августовского дефолта. Остальные успели уехать в начале и середине девяностых. Да, неожиданно по-русски сказал Суманин. Я уехал, потому что перестал верить в свою страну. Нас в очередной раз обманули. Кинули, как говорят, блатные. Этот проклятый дефолт меня тогда просто разорил. И я понял, что никогда и никому больше не поверю. Никогда и никому, упрямо повторил он. Вот тогда мы с женой и решили уехать. Навсегда уехать. И переехали сюда. Продали все, что у меня осталось. расплатились со своими долгами. И приехали сюда, чтобы забыть обо всем. Забыть навсегда. Но вот видите, ничего не получилось. Прошлое все равно напоминает о себе. Вы решили, что сможете сбежать от своей прошлой жизни, понял Дронга. Но, переехав сюда, вы поступили на работу к своим соотечественникам. Я поступил садовником, — напомнил Суманен. Они предложили хорошую зарплату, и я согласился. У меня в это время болела жена. Нужны были деньги на ее лечение. Страховки у нас тогда не было. — Понятно, — мрачно кивнул Дронга. Представляю ваше состояние, когда вы здесь работали. Вы ведь все видели и слышали. — Да, — кивнул Суманен, — хотя следователям я ничего не рассказал. Они меня два раза допрашивали. «Значит, было что говорить?» «Конечно», — нахмурился Суманин. «В каждой семье свои проблемы, свои тайны. Здесь все как у обычных людей». «Вы считаете их не совсем обычными?» — усмехнулся Дронга. «Конечно. Они ведь очень богатые люди, а у богатых свои причуды. И вы об этом наверняка знаете. Вы же тоже занимаетесь их обслуживанием». «Хорошее слово — обслуживание», — улыбнулся Дронга но вы меня путаете с проститутками. Это они обслуживают богатых клиентов, а я всего лишь частный эксперт, который пытается разобраться и понять, что именно здесь произошло, а заодно помочь невиновному, если он действительно не стрелял». «Стрелял», — уверенно сказал Суманен. «Почему вы так уверены? Вы видели, как он стрелял? Нет, я был внизу. Младший из хозяев вообще был человек не совсем уравновешенный». Вечно привозил сюда каких-то своих знакомых девиц, и это не нравилось всем остальным. Я слышал их громкий скандал с погибшей. Где-то через час или полтора был выстрел. Я как раз был внизу, когда его услышал. У нас высокие потолки и много свободного пространства. Эхо было достаточно громким, но потом он побежал и выбросил пистолет с другой стороны. Этого я уже не видел и ничего не рассказал полицейским. Зачем им мои показания? Они и так все нашли без меня. Удобная позиция, моя хата с краю. Теперь только так. Все это не мое дело. Пусть стреляют и ругаются. Меня это не касается. Когда у людей много денег, они начинают сходить с ума. Это я теперь точно знаю. Они становятся совсем другими считают, что им все позволено. У вас достаточно радикальные взгляды. Наверное. Но я их держу при себе. Почитайте английские газеты посмотрите что вытворяют наши бывшие соотечественники в великобритании они скупают замки и дворцы приобретают самую дорогую недвижимость покупают футбольные клубы яхты самолеты вертолеты рестораны клубы даже фамилии драгоценности английских аристократов знаете как менялось отношение к нашим соотечественникам за последние пятнадцать лет сначала настороженность в каждом приехавшем видели агента кгб Затем удивление, когда приехавшие гости ночью требовали икру и водку или платили наличными миллионы долларов. Потом восхищение, а сейчас просто изумляются и боятся. Говорят, что от моих бывших соотечественников можно ждать всего чего угодно. И поэтому вы напрасно пытаетесь помочь Виктору Дегтяреву. Местные жители Гофорда почти все считают его виноватым. Если процесс пройдет в городе, то он наверняка получит обвинительный приговор. Даже так? Именно так. Суманен тяжело вздохнул, словно сожалея, что произнес такой непривычный длинный для себя монолог, и снова перешел на английский, как бы давая понять, что его краткосрочная исповедь завершена. Извините, но я должен работать. Он повернулся. Последний вопрос остановил его дронга, обращаясь по-английски. Как вы считаете, здесь мог появиться посторонний? В тот день убийства в доме мог оказаться чужой? Нет, ответил Суманен. «Даже не оборачиваясь, Здесь больше никого не было». Он зашагал в другую сторону. Дронго подождал, пока садовник скроется за углом дома, и, повернувшись, пошел к основному входу, чтобы войти в здание. На часах было около пяти. Он вошел в дом, осмотрелся. Навстречу ему вышла женщина лет шестидесяти. У нее было круглое мордастое лицо, которое бывает обычно у людей, много лет стоящих у плиты. Среднего роста, полноватая, одетая в длинное серое платье. Она приветливо кивнула гостю. «Вас ждут», — показала она в сторону гостиной. Очевидно, это была кухарка Дороти, с которой он разговаривал. Дронго прошел в гостиную. Там сидела Зидра, снова успевшая переодеться. На этот раз она приняла гостя в элегантном светло-бежевом платье. Она даже успела несколько иначе причесаться. Увидев гостя, она поднялась, протягивая ему руку. Хорошо, что вы приехали. Гораздо более приветливо произнесла Зидра. Я решил, что нам лучше побеседовать вдвоем, сказал Дронга. Правильно. Боюсь, что у вас и ваших помощников могло сложиться несколько неверное впечатление после той безобразной сцены, которую устроила моя дочь. Я видела, как они реагировали, особенно ваша помощница. Мне кажется, она чрезчур эмоциональна. Она вела себя скорее как равный вам партнер, чем как ваша помощница. Мне показалось, что она тоже с трудом сдерживалась. — Вы достаточно наблюдательный человек, — кивнул дронга Садитесь, — показала она в кресло, стоящее рядом с ней. — Будете что-нибудь пить? Мы можем начать с традиционного английского чая. Хотя нет, я лучше попрошу Дороти сделать вам фирменный местный коктейль. Он так и называется — Башня Гоффорда. Дороти его превосходно готовит. Он кивнул в знак согласия. Она быстро поднялась и вышла из гостиной, вернулась через минуту. «Сейчас принесет», — сообщила Дзидра, усаживаясь на свое место. «Вы знаете, господин Дронга, что произошло за последние несколько часов? Никогда не догадаетесь. Мне позвонила одна моя знакомая из Москвы, и я ей рассказала о вашем визите. Можете мне не поверить, но оказалось, что она вас лично знает. Она даже сказала, что вы очень опасный мужчина, и с вами нельзя встречаться наедине». — Надеюсь, она не сказала, что я маньяк, — усмехнулся Дронга. Нечто в этом роде, — улыбнулся Дидра. Во всяком случае, у вас опасная репутация, господин эксперт. — Поэтому вы так быстро согласились меня принять, — добродушно уточнил дронга Конечно. А вы решили, что меня можно испугать завтрашним визитом Валентины? Все, что я хочу сказать или могу сказать, я повторю в ее присутствии. Меня трудно остановить и еще труднее испугать. Я не хотел вас пугать. Мне казалось логичным побеседовать с вами, пока в замке не так много людей. К тому же мне показалось, что у вас не самое лучшее отношение с вашей свекровью, а ее дочь наверняка должна быть на стороне своей матери. Обычная логика. Будем считать, что я вам поверила. Насчет своей репутации вы ничего не сказали и ловко увели разговор в сторону. Мне нечего об этом говорить. Очевидно, ваша подруга осведомлена гораздо лучше. Вы не назовете ее имя? Нет, конечно нет прикусила губу Дзидра. «В таком случае я поддерживаю все, что она сказала. И насчет маньяка тоже». Дзидра рассмеялась. В гостиную вошла Дороти, которая принесла под нос двумя большими стаканами, наполненными золотистым напитком. Она поставила стаканы на столик и молча удалилась. «Попробуйте», — предложила Дзидра. Дронго взял свой стакан, попробовал. Вкус был необычным, мягким, обволакивающим и сладким. Немного ликера, немного апельсинового сока, Немного коньяка, задумчиво произнес дронга. Еще неизвестный мне лимонад из винограда. И, по-моему, она добавляет немного шампанского. Браво, рассмеялась Дидра. Почти все правильно. Виноградный и апельсиновый сок смешиваются в равных пропорциях. Остальное почти все правильно. Вкусно, одобрительно произнес дронга. Вот видите, обрадовалась Дидра. Итак, пробыв у нас всего несколько полутора часов, Вы сразу заметили мои напряженные отношения с моей свекровью и отметили невоспитанность моей дочери. В ее возрасте все бывают радикалами, — попытался возразить Дронга. Не нужно меня успокаивать, — попросила Дзидра. В ее возрасте я не хамила своей матери в присутствии посторонних и вела себя гораздо сдержаннее. Очевидно, сказывается ее самостоятельная жизнь в Англии. Много денег, много возможностей. Мой муж тайком от меня часто посылал ей большие суммы. Когда в таком юном возрасте тебе ни в чем не отказывают, ты начинаешь постепенно терять голову. Что и произошло. Она решила, что может вести себя, как хочет. Делать все, что хочет. И говорить тогда, когда хочет. Издержки не воспитания, а скорее отсутствие воспитания. Было заметно, как она переживает. Ей было неприятно, что дочь сорвалась именно в тот момент, когда в доме были чужие. В ее возрасте это понятно, снова успокоила ее дронга. Не нужно так переживать. Мы все поняли правильно ее поведение. Не уверена. Можете мне поверить. Девочка перенесла самый настоящий шок. В вашем доме произошло убийство. Даже для взрослого человека это очень сильный психологический удар, а тем более для такой юной души. Да, согласилась Дидра, выпив почти половину своего напитка. Она действительно перенесла это убийство очень тяжело. Мы даже вызывали к ней психиатра боялись за ее душевное здоровье. Да, вы правы. Конечно, смерть Слаты была для нас всех настоящим потрясением. Вот видите, Дронга еще раз пригубил свой напиток. Я полагаю, что все правильно поняли и оценили ее поведение, и поэтому вы напрасно волнуетесь. Мне только хотелось узнать, что именно вы думаете о случившемся. Ваше мнение и ваши личные выводы, о которых вы можете мне рассказать, без лишних свидетелей и без ненужных эмоций. «Смело», — произнесла она, глядя ему в глаза. «Но вы уверены, что я захочу быть с вами полностью откровенной?» «Почти уверен. Хотя бы для того, чтобы у меня была своя версия, отличная от версии полицейских. Есть нечто такое, что вы им не рассказывали». «Возможно, кивнула она. Но откровенность — страшное оружие. И им можно серьезно поранить», — в тон своей собеседницы произнес Дронга. «Поэтому я и не хочу быть откровенной», — призналась Дидра. «Мне иногда кажется...» что все должно идти так, как идет, и люди не должны вмешиваться в чужие судьбы. Возможно, сам Бог решает, как нам поступать и как нам вести себя в той или иной ситуации. Не уверен, что Бог будет заниматься каждым из нас, возразил Дронга, слишком хлопотно и нерационально. Тогда Он дает каждому своего ангела, злого и доброго, смотря по настроению. У вас какой ангел? уточнил Дронга. Злой, конечно, злой. Я человек недобрый, это точно, а у вас? Не знаю, но тогда, наверное, тоже злой. Я ведь не всегда приношу людям счастье. Некоторым я приношу несчастье, тем, кого разоблачаю или уличаю в совершении преступления. И вы полагаете, что на этот раз вам тоже удастся что-то сделать? А вы думаете иначе? Убеждена. Почему? Она выпила свой коктейль, поставила стакан на столик, достала из сумочки носовой платок, вытерла губы и только затем спросила, ваша репутация сексуального матча соответствует действительности или это все выдумки? Конечно, выдумки. Посмотрите на меня. Я белый и пушистый, пошутил он. Я серьезно вас спрашиваю. Не знаю, как я могу ответить на этот вопрос. Сказать, что я известный ловилас Глупо. Отрицать, что у меня были женщины и я знаю много людей, в том числе и в Москве, тоже глупо. Есть вопрос, на который не бывает конкретного ответа. Если вы не хотите выглядеть идиотом, я могу узнать, почему вас интересует именно этот вопрос. Не из личного любопытства она достала из сумочки сигарет, предложила их своему гостю. Тот покачал головой. Она вытащила сигарету, щелкнула зажигалкой, закурила. Хотя из личного, наверное, было бы интересно, томно улыбнулась она. Но я спросила вас только потому, что ваш ответ имел бы непосредственное отношение к вашему расследованию. Он молча ждал, когда она, наконец, объяснит. «Вы должны представлять себе поведение этой молодой особы. Я имею в виду погибшую», – продолжала Дзидро. «Раньше таких особ называли просто проститутками. Дорогими проститутками. У нас в Риге они обычно осаждали отели с иностранцами, и все, соответственно, к ним относились. А теперь эти проститутки стали звездами шоу-бизнеса, актрисами, певицами, дамами полусвета, кем угодно». Но все знают, что в душе они просто бы... Извините меня за такую откровенность. Я могу поспорить, но не стану этого делать, — сказал Дронга, Только мне кажется, что вы несколько категоричны. Нет, я знаю, что говорю. Виктор был далеко не ангелом. Он иногда позволял себе появляться здесь со своими знакомыми, учитывая, что в замке находятся двое подростков, его племянник и племянница. Он мог быть и поделикатнее. Собственно, поэтому я всегда настаивала, чтобы мой муж выкупил замок, и я могла бы закрывать двери перед Виктором каждый раз, когда он захотел бы появиться здесь со своей очередной дамочкой. Представляю, как он вас раздражал, кивнул дронга Что именно произошло в тот день? Они поругались, ответила Дзидра. Ей позвонил на мобильный какой-то знакомый, догадываясь, что это был очередной друг, который уточнял, когда она возвращается в Москву. Возможно, он тоже ее куда-то приглашал. «Может, провести Новый год на каком-нибудь острове в Тихом океане», — ядовито предположила Дзидра. Но так получилось, что Виктор услышал весь разговор. Он оказался в соседней комнате и устроил Злате настоящий скандал. Мы все слышали, как они кричали друг на друга. «Здесь хорошая акустика». Она взяла стакан, чтобы снова выпить, но, увидев, что он пустой, поставила его на место. «Вот так», — с вызовом произнесла Дзидра. У этой женщины не было ничего святого, никаких моральных ограничений, вообще никаких запретов. Находясь в доме своего друга, она договаривалась с другим другом о встрече. Вот такая мораль. Вам бы понравилось подобное поведение вашей возможной подруги, даже с учетом вашего реноме. Боюсь, что до Виктора мне было бы далеко, пробормотал Дронга. Такие огромные деньги, как он, я бы не смог платить женщинам. А если бы могли, неужели бы дали? Вам было бы приятно покупать вот такую любовь за деньги? Мужчины устроены несколько иначе, чем женщины, – деликатно ответил Дронга. Мы гораздо больше скоты, чем вы. Это не ответ. Хотя насчет скотов вы правы. Вы не любите мужчин? Я не люблю скотов. Хотите откровенный ответ? Да, если возможно. Я не вижу ничего ужасного в том, что некоторые мужчины платят женщинам за их услуги. «В этом мире это одна из самых древних профессий», невозмутимо произнес Дронга. «И вы такой же», — с явным упреком сказала Дидра. «Как вам не стыдно? Вы сами хотели, чтобы я был с вами достаточно откровенен». «Мужчина не обязательно должен презирать женщину, которую он платит или с которой спит. Есть такие, которые платят и получают удовольствие и даже с уважением относятся к своим подругам. История полна примеров» когда короли, рыцари, поэты и трубадуры достаточно уважительно относились к падшим женщинам. «Сказки не всегда бывают правдой», — усмехнулась Дидра. «А Иисус Христос, который пожалел падшую Магдалину?» «Вы ведь христианка?» «Виктор был не таким», — почти выкрикнула она. «После своего первого развода он словно с цепи сорвался. Все пытался доказать своей первой жене, что является самым сексуальным мужчиной на свете. Все это была глупая поза». Ненужное позерство, Мишура. И он не уважал женщин, с которыми приезжал сюда. И нас он тоже не уважал. Иначе бы не появлялся здесь, в таких компаниях. Сверху кто-то спускался по лестнице. Дидра замолчала, прислушивалась к шагам. В гостиную вошла Лилия. Она строго посмотрела на обоих собеседников. «Что вам нужно?» — холодно спросил Дидра. «Ольга Игоревна плохо себя чувствует. Она не будет ужинать в гостиной». — А попросит Дороти поднять ей ужин в ее апартаменты, — пояснила Лилия. — Я не сомневалась, что сегодня она тоже будет чувствовать себя плохо, — зло произнесла Дзидра. — Передайте Дороти, чтобы она подняла к ней ужин. У вас есть еще какие-нибудь просьбы? Или вы хотите остаться здесь, чтобы прослушать нашу беседу, а потом все рассказать вашей хозяйке? — Нет, — с трудом, сдерживая ярость, — сказала Лилия. Она повернулась и вышла. — Тяжело вам здесь жить, — посочувствовал дронга — Ничего, — уверенно ответил Зидра. Пусть завтра приедет Игорь, и мы все решим. — Я думаю, что нам нужно будет окончательно размежеваться с нашей свекровью. Купим ей отдельный дом где-нибудь в Уэльсе, чтобы жила подальше от нас. — Но половина замка Гоффорда принадлежит Виктору, — напомнил Дронга. Я уверена, что он получит 20 лет тюрьмы, — неожиданно усмехнулся Зидра. И не скоро появится в Гоффорде. Этого рассказали следователю что он успел поругаться со своей подругой за час до выстрела, уточнил Дронга. «Не считайте меня такой стервой», вспыхнула Дзидра, хотя я потом жалела, что не сказала об этом сотрудникам полиции. Конечно, нужно было сказать, но я подумала о наших детях, о нашей девочке, об Алеше, нашем племяннике. Зачем им дядя уголовник? Я не хотела окончательно топить Виктора. Об их ссоре я никому не рассказывала. Но, судя по всему, кто-то успел рассказать. Возможно, что это змея Лилия. Она только притворяется, что готова услужить Ольге Игоревне и всем живущим в нашем доме. А на самом деле, как и все слуги, ненавидит своих хозяев и мечтает станцевать на их могилах. Она не успела договорить, как в гостиную вошел Арвасуманен. «Извините, что я вас беспокою», – мрачно произнес он. «К нашему дому подъезжает машина мистера Уоллса. Вы попросили предупредить вас, когда он подъедет».